Старик о них знал. Он нередко забывал, какой сейчас год и в какой он стране, но некоторые проявления жизни были незабываемы и безошибочны. Например, вполне очевидны звуки любви. Абрахам слышал их ночью и радовался, что его сын сумел обрести счастье в этом жестоком мире. А теперь Мария опаздывала на завтрак. И, думая об этом, Абрахам хмыкнул, Он сам спустился по лестнице и теперь сидел за столом. Вдвоём с чёрной собакой они терпеливо ожидали, когда их накормят, хотя час завтрака давно прошёл и в животе у них бурчало. Обычно Мария просыпалась затемно, гораздо раньше Абрахама, но сегодня солнце уже несколько часов как встало, а старик и волк всё ещё ждали. Когда Мария наконец спустилась, на ней было аккуратно застёгнутое чёрное платье. Она потратила некоторое время, чтобы расчесать спутанные волосы и вымыть лицо чёрным мылом. Выглядела она отдохнувшей, хотя почти не спала. «Мне показалось, ночью я что-то слышал», — сказал Абрахам. «Очень поздно, когда людям положено спать». «Вы ничего не слышали», — заверила его Мария, поставив на огонь воду для чая. Абрахам Диас любил крепкий чай с ломтиком лимона, когда Марии удавалось разыскать этот драгоценный фрукт на рыночных прилавках. «Я знаю, что слышал. Может быть, теперь Самуэль останется». Старик всегда ел по утрам бутерброды, которые ему готовила Мария. Киперу дали порцию мяса и костей. «Не останется». Нью-Йорк пошёл бы ему на пользу. — настаивал старик. — Самуэль Диас стал богатым человеком и легко мог заняться работой иного рода, какой-нибудь вполне законной деятельностью. Импортировать ром с Кюрасао, ввозить рулоны шёлка из Франции или найти склад с конторой поблизости от Мейден Лейн. Живи, Самуэль, здесь, ты бы знала, когда у него приступ лихорадки, он был бы на твоём попечении. Мария бросила на Абрахама быстрый взгляд. «Этого не будет», — заверила она старика, готовя для себя чашку освобождающего чая, смесь, которая ослабляла хватку любви, действующей на человека, особенно в сочетании с горькими настойками и корнем свежей редьки. «Его можно убедить», — сказал Абрахам, «если ты мне поможешь это сделать». Абрахам Диас считал, что Манхэттен — лучшее место для жизни на суше. Португальские евреи — Прибыли туда из Бразилии в 1654 году, когда Португалия освободила Бразилию от голландского владычества и принесла с собой инквизицию. Людей, живших изначально в Португалии, приветствовал губернатор Питер Стьёйвасант, который сначала не желал принимать группу из 23 человек без дома и гражданства, пока на него не надавила голландская вест компания в лице первого владельца дома на Мейден Лейн. Якоба Барсимона, много лет в ней работавшего. Примечание. Питер Стёвисант, годы жизни 1612-1672, последний генерал-губернатор с 1647 по 1664 год голландских владений в Северной Америке, известных как Новые Нидерланды. Конец примечания. Разрешение на строительство синагоги новые эмигранты не получили, Но мужчины собирались ежедневно. По пятницам Абрахам Диас тоже ходил на эти вечерние сборища в маленьком домике около гавани. В 1655 году евреи-налогоплательщики вложили почти 10% стоимости в постройку стены, которая отделяла шедшую вдоль неё Уолл-стрит и весь город от необжитой местности. Евреи, которых вначале считали людьми пришлыми, вскоре уже работали часовщиками, портными. Мясниками, поставщиками рома, шоколада и какао. В Манхэттене терпимо относились к чужой вере. И, если ты не раздражал соседей и не привлекал к себе внимания, мог поклоняться любым богам. «Пусть ваш сын остаётся тем, кто он есть», — ответила Мария Абрахаму. «Человеком, который живёт в море». «Люди могут меняться», — заверил её старик. Сам он собирался приобщиться к земледелию, разводить овощи, что в своём преклонном возрасте расценивал как неожиданное удовольствие. Мария отправилась к Северной реке, в западной части города, купить пикши и трески, чтобы сварить Самуэлю на ужин бульон из рыбных костей для укрепления здоровья. Он лечился уже целый месяц, и состояние его заметно улучшилось. Днём Самуэль сидел вместе с отцом в саду, Нежесть в тусклых зеленоватых лучах солнца, охотно выслушивая истории, которые Абрахам ему рассказывал уже десятки раз. Он только что помог отцу высадить грядку латука, что Марию несколько встревожило, зачем Самуэлю беспокоиться об овощах, если его здесь не будет, и он не увидит, как они растут. Мария предполагала, что он должен уехать уже к концу недели. Вдали от неё он окажется в безопасности. Королева Эстер давно стояла в доке. Деньги у матросов заканчивались, и очень скоро они будут готовы вновь выйти в море. Марии казалось, что она заметила в глазах Самуэля тоску по морскому простору, вольному ветру и прохладному солёному воздуху. Он явно скучал по прежней жизни, когда ему не нужно в назначенное время сидеть за обеденным столом здесь, в Нью-Йорке, где звёзды в два раза бледнее, чем на море. Самуэля тянула в гавань, к вратам ада, где он подолгу смотрел на голубовато-серый Нью-Йорк — город, окружённый водой, которая звала его «Вдаль, вопреки желанию остаться». Примечание. Врата Ада, Хеллгейт, узкий канал пролива Истривер в Нью-Йорке между островом Оорт и микрорайоном Астория в районе Куинс. Конец примечания. Широкая северная река, позднее названная Гудзоном, текла в двух направлениях. Морская вода устремлялась к северу, пресная вода — в океан. Эта река никак не могла принять решение, и Самуэль чувствовал это. Он был рождён под знаком воды и сам часто находился в нерешительности, страстно желал покинуть город и одновременно хотел остаться. Марию позабавило, что Самуэль сделал из бумаги кораблик. Каких только развлечений не придумывают моряки, чтобы скоротать долгие часы в море. Мастерят подарки ко дню Святого Валентина из раковин, складывают лодки, журавлей, птичек и рыб из бумаги, рассказывают истории или погружаются в молчание. Когда Мария пустила бумажный кораблик в реку, тот перевернулся сначала на один бок, а потом на другой. Кораблик не уплыл с приливом или отливом на юг или на север, а продолжал двигаться по кругу, пока Самуэль не вытащил его из воды. Он воспринял это как знак собственной нерешительности. Иногда поутру он упаковывал свою дорожную сумку, а порой не мог представить себе, что когда-нибудь покинет Нью-Йорк. Как-то раз Мария заметила на флай-маркет у фруктового прилавка, расположенного на отшибе от основных рядов, любопытную особу, которая покупала лимоны. Женщина в розовато-лиловом платье, явно сшитом во Франции, выглядела элегантно, Её светлые волосы были скреплены маленькими гребнями из почерневшего серебра. У ног её вертелась маленькая белая собачонка, не отходившая ни на шаг, и, как показалось Марии, незнакомка носила обувь красного цвета. — Я не советовал бы вам смотреть на мисс Дюран слишком долго, — предупредил Марию торговец рыбой, взвешивая пикшу. — Это неразумно. — Почему же? — На людях. Она появлялась в чёрной вуале на лице. В тот день, когда Мария отыщет свою дочь, она тотчас же сбросит вуаль или сожжёт её на куче хвороста или разорвёт на мелкие кусочки. Теперь же вуаль производила желаемый эффект. Люди сторонились и избегали её. Никому не хочется приближаться к чужой трагедии. Но находились и те, кто её жалел. К их числу принадлежал и торговец рыбой. Трудно было усомниться, что Мария в трауре. «Катрин Дюран, колдунья», — тихо проговорил торговец рыбой, покосившись на стоявшего неподалёку покупателя. «Пожалуй, её даже можно назвать ведьмой». «В самом деле?» Мария повернула голову, чтобы лучше видеть. Женщина, о которой они говорили, стояла, повернувшись к ним спиной. Её маленькая собачка внимательно разглядывала Марию блестящими глазами, собираясь последовать за хозяйкой. «Я продал ей рыбу, которую она объявила несвежей. И в следующие два месяца никто вообще ничего у меня не купил», — продолжал мужчина. «Ни кусочка. Люди проходили мимо, словно я превратился в невидимку. А те, кто замечал, воротили нос, будто мой товар вонял. Пришлось доставить в её дом бочонок мидий, после чего торговля сразу наладилась». «Теперь я дарю ей мидии или моллюски первого числа каждого месяца, и никто из нас не в накладе». Мария подошла к прилавку торговца фруктами, но прежде чем успела выбрать товар, торговец вручил ей свёрток. «Сэр», — сказала Мария, удивлённая его поспешностью, «я ведь ещё сама не знаю, чего хочу». «Не имеет значения, она знает». Он кивнул в ту сторону, куда исчезла мисс Дюран. Продавец, казалось, рабел, но если ведьма предлагает тебе что-то сделать, лучше повиноваться. Внутри свёртка Мария обнаружила 10 ярко-красных яблок. Покупка уже была оплачена. Она велела испечь пирог. Неужто? Мария невольно улыбнулась. Некоторые видели, кто она на самом деле. Очевидно, ей встретилась сестра по непостижимому искусству. Эта женщина сказала, что вы не пожалеете, если будете печь пирог каждую неделю и выставлять его на подоконник. Если это и была магия, то создавалась она из простого повседневного материала. Придя домой, Мария нарезала яблоки и подготовила ингредиенты для пирога. Она раскатала тесто, добавила в него яблок, заметив, что белые дольки стали тёмно-красными. Возможно, фрукт был не так прост, как ей сперва показалось, Пока в кирпичной печи рядом с камином пёкся пирог, Мария почувствовала, что ее надежды возрождаются и отправила мысленное послание ⁇ Фейт, где бы она ни находилась ⁇ Делай, что должна, пока мы вновь не будем вместе. Но не доверяй ни одному сказанному ею слову. Верь только себе. Ты моя дочь и только моя. Неважно, вместе мы или в разлуке. Когда пирог был готов, Мария поставила его остыть на подоконник. И он стоял там, красный как сердце, с подрумяненной коркой, прекрасно выпеченный. С тех пор она пекла пирог каждую неделю. И мякоть яблок всякий раз меняла цвет с белого на красный. Прохожие втягивали ноздрями ароматный запах и вспоминали о доме. Многие мечтали вновь обрести своих любимых. Этого и хотела Мария. Единственное, чего она желала в этом мире, выглянуть из окна и увидеть свою дорогую девочку, которая идёт к дому по мощёной камнем дорожке и распахивает дверь. Когда вновь прибывшие попадали вокруг Кингс, изначально именовавшийся первыми голландскими поселенцами Брёкелен, они оказывались в краю болот и снежно-белых облаков, где горизонт бесконечно тянулся синими полосами, пока не встречался с морем. Эта низменность напоминала голландцам о доме. Многие из них опускались на колени и рыдали, попав в дикое место, где в небе было полно уток и гусей, а в ручьях прыгала рыба. Грубые работяги, фермеры и рыбаки построили первые деревни на земле, где раньше жили индейцы Ленапы, до того как их поубивали и вытеснили отсюда сначала голландцы, а потом англичане, сменившие первоначальных завоевателей. В мире начавшимся с убийства, всегда царила жестокость, как бы ни были красивы берега и море. В этом округе голландцы основали пять городков, а в шестом в Грейвсенде, селились те, кто хотел исчезнуть из своей предыдущей жизни. Грейвсэнд построили в 1645 году на участке земли, первоначально принадлежавшем леди Дебори Муди и её сыну, сэру Генри, бежавшим от пуритан колонии Массачусетского залива в надежде обрести религиозную свободу. Леди Муди посчастливилась заполучить от британской короны небольшой клин округа Кингс. Начав свою жизнь в Англии при королевском дворе, она счастливо закончила свои земные дни в Бруклине, где могла делать всё, что хотела, и была похоронена на местном кладбище в конце Индейской тропы. Её сын бесследно исчез, Некоторые утверждали, что его погребли рядом с матерью Другие клялись, что сэр Генри отбыл на неизведанной территории Запада И что он вообще предпочитал англичанам индейцев Первоначальное поселение было уничтожено коренными жителями, охваченными воинственным пылом Которые потеряли более тысячи человек в результате голландской агрессии И ещё сотни в сражениях с англичанами, хотя бились индейцы отчаянно в конце концов, они были повержены и почти исчезли. Когда Фейт привезли в Грейвсенд, это было самое отдалённое поселение края, которое назвали Равнина, и его хулители, и его обожатели. Жили там суровые души, не боявшиеся одиночества. За небольшую мзду старейшинам деревни Марта Чейз получила в пользование заброшенный дом, заросший сорняками и ползучими растениями. Она хотела жить в месте, которое трудно найти на географической карте. Чем дальше от городских толп Манхэттена, тем лучше. Все предыдущие годы Нью-Йорк был охвачен эпидемией жёлтой лихорадки, убившей 10% населения. В Грейвсенде было очень холодно в разгар зимы, когда камыш и тростник покрывал лёд. И очень жарко летом. Дом Марты стоял в отдалении от деревни. Весь день в небе кружили крачки и чайки, Тишина стояла такая, что временами не было слышно ни звука. Местность изобиловала рыбой, много её водилось в ручьях. К тому же при доме был сад, хотя песчаная почва представляла немалые трудности для обработки. Спрятаться в этой пустынной местности было легко. Здесь мало кто задавал вопросы о девочке, чьи волосы были перекрашены в чёрный, как смоль цвет, краской из размятой фитолаки американской и отвара коры чёрного орехового дерева. Тихий, задумчивый ребенок не был похож на бледную, нервную женщину, которая требовала от Фейд, чтобы она назвала ее матерью. Когда Фейд говорила, что у нее уже есть мать, Марта Чейз невозмутимо заявляла, что Мария не желала ее воспитывать и отдала Марте, иначе девочку забрали бы в работный дом. По ночам Фейд плакала, глядя в ночное небо. Она пыталась увидеть на нём знак, показывающий, что мама по-прежнему думает о ней. Во сне и его она искала подтверждение материнской любви. Ко времени их приезда в Бруклине проживало 2000 душ. И хотя от Манхэттена его отделяла лишь река, казалось, между этими землями простирается целый мир. Когда они покидали Массачусетс, Марта сказала Фейт, что её преследуют злые люди, и им надо бежать, иначе дьявол захватит их в плен. Марта убеждала девочку, что мать одобрила бы их переезд в Нью-Йорк. Мария отдала единственного ребёнка на её попечение. Разве это не доказательство, что она сделала именно то, чего хотела? У Фейт теперь был другой цвет волос. Но она оставалась с собой, и время от времени проявлялись её естественные склонности. Когда она закрывала глаза и пела песню на языке, которого Марта никогда не слышала, начинал литься зеленоватый дождик. Стоило ей свистнуть, и воробьи тут же садились к ней на ладонь. Фейт умела предсказывать бурю и ясную погоду, зажигать свечу своим дыханием, находить питьевую воду по запаху. Однажды Марта услышала, как девочка беседует с матерью и просит Марию её разыскать. Марта слышала, что есть способы обуздать магию. Например, ведьмы питают отвращение к железу, которое отнимает у них дар видения и уменьшает могущество. После того, как Фейт сорвала цветок, и тот зацвёл в её руке явно не по сезону, девочка стояла в снегу, Марта позвала кузнеца, который изготовил железные браслеты на детские руки. Это вылилось в немалую сумму, Но по убеждению Марты себя оправдала. А в добродетельном, благочестивом доме нельзя допустить богохульства ни в каком виде. "Теперь я всегда смогу тебя найти", сказала Марта, чтобы успокоить Фейт, но на самом деле ей надо было знать наверняка, что девочка не сбежит. После того, как на запястьях Фейт сомкнулись браслеты, она почувствовала внутри тупое бессилие. Девочка поняла, что не сможет больше призывать к себе птиц и видеть будущее. Ей больше не удастся заставлять облака двигаться или просить у неба дождя. Когда девочка погружала руки в воду, рыбы уплывали от неё. Она превратилась в пленницу, без таланта, без надежды. Свободна она бывала лишь ночью. Видела сны, в которых мама плакала, стоя у цветущего дерева. Так Фейт узнала, что её мать всё ещё жива. Значит, о ней не забыли. Сначала они всё время переезжали с места на место. Жили в Нижнем Манхэттене, затем на ферме в поселении Берген, штат Нью-Джерси, где их донимали москиты и творившееся беззаконие. Дверь всегда была закрыта на засов, чтобы злодеи из Массачусетса не похитили ребёнка. О ком шла речь, Фейт не имела ни малейшего представления. В её памяти осталась лишь любящая мать. Мужчина, рассказывавший истории, когда она была совсем крошкой, и верная чёрная собака, всегда шедшая за ней по пятам. Тем не менее Марта постоянно внушала ей, что для собственной безопасности им необходимо скрываться от людей. Марта называла себя Олиф Портер, а Фейт после каждого переезда получала новое имя, хотя известно, что смена имени сулит человеку несчастье. Её называли... «темперанс», «черити», «пэйшенс», «фэнкфул» и «верити». Примечание. От английских слов «темперанс» — умеренность, «черити» — милосердие, «пэйшенс» — терпение, «тэнкфул» — благодарное, «верити» — честность. Конец примечания. Оставаясь одна, Фейт выписывала эти имена чёрными чернилами, а потом зачёркивала их толстыми покрытыми кляксами линиями, словно пытаясь таким образом вымороть свои фальшивые личины. И вот, наконец, они добрались до округа Кингс, где в голубом воздухе витал привкус соли, а морские птицы бросали моллюсков в дорожную грязь, чтобы ловчее расколоть их и устроить пир. Это была последняя остановка, место, где им предстояло жить. Как и всегда, Фейт должна была называть женщину, её опекавшую, матерью. Это слово буквально застревало в её глотке. Фейт была уверена, ей надо только дождаться, и настоящая мать отыщет её. Однажды ярким утром она откроет глаза и увидит Марию Оуэнс. Когда они обосновались в Грейвсенде, краю морских птиц и изгнанников, Фейт исполнилось 9 лет. Посторонние туда попадали редко, а большинство местных обитателей имели веские причины жить в городке, Преткнувшимся на краю земли. Здесь селились мужья, бросившие жен, женщины, исторгнутые из общества, грабители, уставшие бегать от законной кары. Здесь мы будем в безопасности, говорила Марта. В чем состояла опасность, Фейт никак не могла понять. Теперь ее звали комфорт, примечание от английского слова комфорт утешение, благополучие. Конец примечания. Она ненавидела это имя. Но мало кто называл её так. Тишина была полная. Можно было жить неделями, никого не видя. Бродил ли ты по грязным дорогам или шёл через суглинистые поля. Если не считать перемены погоды, каждый день был таким же, как прошедший и предстоящий. В последнюю пятницу каждого месяца жители городка с нетерпением ждали бродячего торговца. Появление Этого представителя внешнего мира вызывало жгучий интерес. К нему шли за болтами, гвоздями, и тканями, горшками и кастрюлями. Ни один торговец не отваживался завести в таком отдаленном месте постоянную лавку. Фейт Оуинс глядела на море из комнаты на чердаке, где умер от лихорадки предыдущий жилец. В этой низменной местности роились полчища москитов, которые летними ночами целыми облаками проплывали мимо, гонимые ветром. Один из трёх рождённых здесь детей не доживал и до года. Несколько местных женщин всегда носили траур. Со временем у Фейд накопилось всё больше вопросов, но они оставались без ответа, поскольку девочка не осмеливалась их задавать. «Если Мария жива, почему за ней не приезжает? Где верная собака-волк, никогда не покидавшая её по доброй воле? Почему она должна скрывать подлинный цвет волос?» С того дня, когда полицейские явились в их дом в округе Эссекс, жизнь Фейт оказалась разорвана надвое. До, когда она жила с матерью, и после. Всё долгое время с момента, как Марта взяла её на борт корабля, отправлявшегося в Нью-Йорк, и до нынешней жизни в Бруклине. Фейт часто ходила в конец индейской тропы, что вела мимо кладбища. Она приносила морские ракушки, чтобы украсить могилу леди Муди, Девочка считала эту англичанку, проложившую людям дорогу в такой глуши, родной душой. В самую короткую ночь года Фейт с наступлением темноты выскользнула из дома. Сквозь плотные облака пробивались лишь клочки серебристого света. С собой девочка взяла белую свечку в память обосновательницы городка. Мария всегда учила дочь не прятать внутреннюю сущность, Но сейчас Фейт приходилось скрывать собственное и я, даже от себя самой. Девочка уже успела понять, что живет в лжи. За прошедшие годы она постепенно завоевала доверие приемной матери, всегда хорошо себя вела, делала все, что ей говорили, никогда не жаловалась. Фейт не дерзила, и когда они ходили в город купить что-то у торговца, никогда не разговаривала с незнакомцами. Марта Чейз сама сказала Фейт что она просто идеальный ребёнок. Однако её совершенство означало и умение заглянуть в ожесточённую душу Марты и понять, насколько талживо. Когда Фейт исполнилось 11, Марта разрешила ей называться Джейн, простым именем, которое нравилось девочке гораздо больше, чем комфорт. Когда её так называли, она чувствовала себя одеялом или старой собачонкой. Через некоторое время Фейд было разрешено бродить по берегу моря и даже ходить в город в последнюю пятницу месяца, когда туда приезжал фургон с товарами. На украденные у Марты пенни Фейд купила ручное зеркальце у торговца-разносчика, приветливого английского парня по имени Джек Финни, человека скромного, имевшего в этом мире немного привязанностей и носившего потрёпанную синюю тужурку и башмаки, что были ему велики. Фейд попросила у Джека немного чёрной краски, Который покрыла стекло зеркальца, а когда краска высохла, заглянула в зеркало и увидела свою мать в черном платье, рыдающую в ночи. Собака Фейт стояла у ворот. Девочка услышала, как мать сказала ей: Делай, что должна, пока мы вновь не будем вместе, но не доверяй ни одному сказанному ею слову. Верь только себе. Ты моя дочь и только моя. «Неважно, вместе мы или в разлуке». Насколько это было возможно, Фейт делала, что хотела, покупала у торговца старые, покрытые пятнами тома и, когда шла по дорожкам со свёртками, часто читала на ходу книгу, которую прятала от Марты Чейз. Эта женщина полагала, что учиться читать следует лишь для того, чтобы знать священное писание. Остальное чтение — работа дьявола волнующее воображение недостоверными историями и идеями, которые могут подтолкнуть читателя к бунту. Склонность к независимости и пытливый ум ведут к беде. Марта считала, что женщина, которая посвящает своё время чтению, ничуть не лучше ведьмы. Марта Чейс верила в зло, которое преследует людей ежедневно, повсюду, на дороге и в поле, искушая их выйти из-под крыла Божьей милости. Марта надеялась, что, покинув Массачусетс, они бежали от колдовства, этого страшного греха, ведь именно в этой колонии рождались и воспитывались ведьмы. Её бы потрясло, узная она, что Фейт вылезает ночью через окно, чтобы посетить кладбище. Мало того, девочка где-то достала котёл, чтобы варить чёрное мыло, которое прославило её мать. Она купила или стащила ингредиенты, которые запомнила, наблюдая материнские занятия непостижимым искусством. Имбирь, лимон, соль, коровяза, арония, вишнёвые косточки, белые и чёрные свечи, чёрная ткань, красная нить, синие бусы, перья, дикая белодонна, опасная и возбуждающая душу, яркие жёлто-зелёные папоротники. Молния никогда не бьёт туда, где они растут. Фейт меняла приготовленное ею мыло на книги и лекарственные травы. Финни говорил ей, что каждая женщина, купившая кусок ароматного чёрного мыла, возвращалась, чтобы взять ещё. По субботам Фейт сидела с Мартой, читая Женевскую Библию, священное писание, определившее пуританские верования. Примечание. Женевская Библия, английский перевод Библии, напечатанный в Женеве в 1560 году. Конец примечания. Перед чтением девочка мыла лицо и руки, чтобы не испачкать страницы. По мнению Марты, Бруклин был землёй неверующих, где правом собственности обладали представители всех конфессий и сект, за исключением квакеров. Здесь жили голландские протестанты-реформисты, попадались и католики, и даже, как говорили люди, несколько еврейских семей из Амстердама. По сравнению с колонией Массачусетского залива, это было свободное и дикое место, и приходилось всё время проявлять бдительность, чтобы не сбиться с пути. С чёрными крашенными волосами и в сером платье большого размера, которое приёмная мать заставляла её носить постоянно вместе с тяжёлыми чёрными башмаками, она сбрасывала их всякий раз, когда ходила в город, предпочитая идти босиком. Фейт выглядела неестественно, Люди считали её страннейшим созданием. Несомненно, она была воспитанной девочкой с волосами цвета вороного крыла, белёсыми бровями и носом, упертым в книгу. Когда Фейт не читала, она разговаривала сама с собой, повторяя вслух рецепты, чтобы твёрдо их запомнить. «Чай верности, благодеяние для влюблённых, чай для путешествующих, тонизирующее средство для хорошего здоровья в пути», Укрепляющий чай даёт хорошее настроение и поддержку даже на задворках округа Кингс. Чай, проясняющий сознание, приготовленный из полыни, розмарина и аниса, помогает пьяному заглянуть за границы того, что находится здесь и сейчас. Особенно любимый фейт бодрящий чай, обеспечивающий твёрдость духа и отвагу, приготовленный из ванили, смородины и тимьяна. Всякий раз, произнося вслух рецепт, Фейт ощущала душевное волнение, словно отпирала дверь к своему истинному Я. Когда она это делала, железные браслеты жгли и давили ей руки. Но она уже научилась не обращать на них внимания, как собака не замечает ошейник, а лошадь поводья. Однажды днем, когда Фейт шла через город домой, посетив торговца и сжимая в руке драгоценную новую книгу сонетов Шекспира, она услышала рыдание. Какая-то женщина, стоявшая рядом с маленьким домиком с покосившейся крышей, пожаловалась, что её сын умирает от мучительного кашля. В тот же миг Фейт вспомнила средства от этой болезни. Её забрали у матери всего в 6 лет, но она всегда обращала внимание, когда та прибегала к непостижимому искусству. Девочка побежала назад к торговцу, попросила у него семена айвы и мёд, а потом разогрела полученную смесь на плите в его фургоне. «И что из этого получится?» — спросил он. Джек Финни, пообщавшись какое-то время с этой странной девчонкой, привязался к Фейт, находя в ней несомненное очарование. В своих разъездах он всегда выискивал книги, которые могли бы ей понравиться. Финни, уроженец Корнуэлла, приехал в Америку без всяких средств и имущества после того, как его жена и ребёнок умерли от оспы. Джек хотел уехать из Англии как можно дальше, Но теперь на обширной равнине Бруклина чувствовал себя потерянным, и ему было приятно поговорить с кем-то по душам. Он понимал, что эта девочка — такой же чужак, как и он, одиночка по натуре или по прихоти судьбы. Хотя Фейт было всего одиннадцать, из которых уже почти три года она жила на краю земли, она походила на ребёнка меньше, чем любой её сверстник. Девочка говорила уверенно, бесчиславие и зацикленности на себе, свойственные детям, Когда думала, закусывала губу, ищурила глаза, а теперь внимательно следила за варевом на плите. «Это лекарство», — объяснила Фейт, «Если ты дашь мне стеклянную банку, расскажу тебе его секрет». И она стала учить Джека, как вылечить кашель. Хотел бы он знать это средство, когда его собственный ребёнок страдал от похожей болезни. Увы, Финни... Убитому горем пришлось наблюдать, как задыхалась его дочь перед смертью, не в силах сделать ни глотка воздуха. Для приготовленной смеси Финни дал Фейд стеклянку с пробкой. «Где ты всему этому научилась?» — спросил он. Фейд пожала плечами. Она помнила какие-то обрывки, иногда целые заклинания, но правда заключалась в том, что она родилась с этим знанием. Вернувшись к дому, где она видела плачущую женщину, Фейт постучала в дверь и объяснила матери, потерявшей всякую надежду, что чайная ложка лекарства, принимаемого два раза в день, избавит её сына от кашля. Женщина с подозрением отнеслась к совету девочки, но когда та ушла, проверила снадобье на себе. Не ощутив никаких неприятных последствий, она дала дозу мальчику. В ту же ночь кашель прекратился, и вскоре он уже гулял на улице такой же здоровый, как другие дети. Женщины Грейвсэнда заметили исцеление мальчика. Фейт была ещё ребёнком, но к ней стали обращаться за помощью. Наверное, она была слишком юна для настоящей ведьмы, но у неё проявился подлинный талант к непостижимому искусству. Страждущие знали, где её искать. У ворот кладбища в пятницу вечером. В традиционное время любовных заклинаний, гадания на зеркале, приготовление укрепляющих средств и зелья для примирений. Фейт предлагала клиентам касторовое масло с молоком и сахаром, тонизирующее средство для детей, которое её мать открыла для себя в Бостоне, а также летний чайбер от Колик, и широко использовала рецепт чая от лихорадки, приготовленного из корицы, восковницы, имбиря, тимьяна и майорана, чтобы остановить лихорадку. Независимо от погоды, Фейт вылезала из окна, как только Марта Чей сложилась в постель, потому что не любила разочаровывать клиентов. Некоторые часами ждали ее появления, добираясь даже из таких отдаленных городов, как Бушвик и Флетлендс. Недавно Фейт купила у Джека Финни черную книгу, которую использовала как журнал. Торговец добавил к покупке маленькую бутылочку чернил и перо. И девочка записала всё, что сумела припомнить из ночных визитов женщин к её матери, как положить конец зубной боли, бессоннице и высыпаниям на коже, как прогнать дурные сны и сожаления, как загладить вину, как обрести счастье. Клиенты платили фейд за услуги тем, что могли дать мешком яблок, вилками и ложками, монетками, пирогами, а однажды ей вручили пару толстых чёрных чулок. Плата не имела для неё значения. Самое главное, она вновь почувствовала своё истинное «я», несмотря на то, что железные браслеты мешали пользоваться её талантами в полной мере. Фейт приходилось доверять тому, что говорили клиенты, потому что она не имела возможности читать у них линии на руке, правой и левой. Первая открывала данное тебе изначально будущее, а вторая позволяла увидеть будущее, которое ты создал для себя сам. К этому времени Фейт Оуэнс выросла в неуклюжую высокую девочку. Железные наручники впивались в её плоть. Она гадала, сумеет ли, если освободиться от них, унестись далеко отсюда и разыскать мать. Она знала карту неба, могла начертить карту мира, севера и юга. Когда-то она знала человека по имени Козлик, который показывал ей звёзды и умел по ним гадать. Девочка подумывала о побеге, но не знала названия места, куда ей надо вернуться. Помнила только бездонное озеро поблизости, водяного змея, который ел хлеб из её рук, и дикую чёрную собаку, найденную ею в лесу, которая не отходила от неё ни на шаг. Большинству женщин, приходивших к фейт, были неграмотны. И то, что она не только умеет читать и писать, но и декламирует фрагменты на латыни, и греческом, который выучила самостоятельно, обитательниц Грейвсэнда изумляла. Оказалось, что у Фейт необыкновенная память, и она способна запомнить магические формулы Агриппы и Соломона, записанные в гримуаре Марии. Стало понятно, что магия ⁇ ее вторая натура. В Нью-Йорке магия не была под запретом. Нужные книги продавались на улицах. Правда, они были спрятаны под черными обложками но по высокой цене доступны тем, кто готов был заплатить. Можно было найти экземпляры большого ключа царя Соломона. Заклинания, заклятия и заговоры, написанные от руки и объясняющие мудрость этого правителя древности. Мистический алфавит, мистическая печать Соломона, магические фигуры Соломона, малый ключ, гримуар, написанный Корнелиусом Агриппой, где объяснялись самые тайные загадки человечества и природы. Можно было найти всё, если знать, где искать. Финн не сумел разыскать некоторые, но названные им цены были слишком высоки. Фейт пришлось полагаться на свою память и фрагменты записей в чёрной тетради. «Я совсем и всё во мне». Буквы мерцали на странице, а потом исчезали, Но она ощущала их, когда проводила рукой по бумаге. Вот так, одинокая и заброшенная, закованная в металлические браслеты, притворяясь, что она не та, кто есть на самом деле, фейт начала практиковаться в непостижимом искусстве. Не обязательно иметь таланты ведьмы, чтобы быть призванной к этому искусству. Достаточно желания увидеть больше того, что перед тобой».